Глава двадцать четвертая. Обычный завтрак в обычном ресторане среднего ценового сегмента. Из примечательного тут разве что лилия, которая совершенно не вписывалась в атмосферу этого заведения. Рядом со счастливыми парами и молодыми мужчинами в костюмах она смотрелась... никак. Потухший взгляд, опущенные вниз плеча, красные воспаленные глаза. «Вы точно ничего не закажете?» «Я поела в номере». Моя клиентка через силу улыбнулась. Какой-то запутанный лабиринт с этой женщиной. Только кажется, что мы находим общий язык, как-то понимаем друг друга. Как она снова клюёт головой и жалуется: то на мигрень, то на давление, то на погоду. Не человек, а растение. Я злюсь, потому что привыкла жить иначе. Порывисто и резко. Я делаю всё сразу, на полную, без тормозов. Люблю, ненавижу, расстаюсь и корю себя за ошибки. Тяжело выдыхаю и пытаюсь снова вернуть своей клиентке интерес к нашему разговору. «Вы давно общались с сыном?» Она медленно моргает. «Несколько дней как?» «Как обстановка дома?» «Как его дела?» «Нормально». И это ответ на оба моих вопроса. Или не на один из них. Я уже перестала считать, сколько раз Лилия сбивалась с темы и говорила что-то не в попад. Жена Исмаилова всегда казалась слишком спокойной. Я думала, дело в характере и в том, что она смирилась и приняла свою судьбу. Но с каждой новой встречей женщина застывала ещё сильнее и сейчас стала просто непробиваемой. Я откинулась на стуле, руки безвольно повисли вдоль тела. Сдаваться было поздно, а продолжать бороться не имеет смысла. У меня нет союзников. Моя подзащитная мечтает не о встрече с сыном, а о мягкой перевой подушке и одеяле. Ярость волнами накатывает на меня, и так и хочется закричать: "Очней, идиотка, открой глаза! У тебя сейчас заберут ребёнка, навсегда заберут, понимаешь? Встряхнуть её, чтобы в безвольных глазах наконец зажглась жизнь, потому что иначе, иначе это невозможно". Через 2 дня Тигран вместе с Давидом вернётся в Армавир. Их представитель настаивает на фотосессии для СМИ. Это выгодно и для нас тоже, потому что вы сможете увидеться со своим мальчиком», – информирую Лилю, надеясь хоть на какую-то реакцию. И имя сына делает свое дело. На секунду что-то похожее на улыбку озаряет лицо Лиле. Из восковой куклы она становится живым человеком, женщиной, матерью. Но такое чудо длится недолго, и уже через несколько мгновений моя клиентка произносит. Мне нужно в уборную. Сейчас я умоюсь и вернусь. Что-то нехорошо себя чувствую. Она встает и плетется в сторону туалета. Делает маленькие шаги, придерживая рукой стенку. Я уже готова сорваться с места, схватить ее за шиворот и дотащить до раковины. А там долго поливать это пустое лицо, холодный, как лед, водой, чтобы, наконец, взбодрить амебу. Но вдруг кто-то дергает меня за руку. Я напрягаюсь. За столиком сзади сидит мужчина. Именно он крепко сцепился со мной руками, переплёл наши пальцы и нежно гладит мединцем ребро ладони, даря телу успокоение. Я чувствую его запах. Меня словно в коконе держит эта аура спокойствия и заботы. Макс рядом пришёл, когда мы уже сели и сделали заказ, и тихо, чтобы не смутить меня своим присутствием, слушал наш разговор. Мы делали так раньше, в самом начале практики, когда нам обоим была нужна поддержка друг друга. Назначали встречу в людном месте, занимали столик рядом, и этого незримого присутствия хватало, чтобы побороть все страхи и волнения. Ты не один. С тобой твоя опора. Я не могу, выдыхаю я, глядя прямо перед собой. Тихо, так, чтобы меня услышал только он. Осталось совсем чуть-чуть. Я не думаю, что мне нужно было браться за это дело. Это неразумно, неправильно, опасно. Меня снова штормит и бесит. Бесит само понимание, будто я лезу в драку за человека, которому вдруг стало всё равно. Титов так же, как и я, не повышает голос и не смотрит в мою сторону. Мы выглядим как два сумасшедших, которые сидят спиной друг к другу и что-то шепчут в пустоту. Какой бы ни была Лилия, то, что делает с ней её муж чудовищно. И она же как-то решилась на развод. Значит, не совсем она безвольная. Да, но ты посмотри, она рыба. Я провожаю взглядом её поникшую фигуру. Она не идёт. Точнее, кажется, что ею управляет кукловод, время от времени натягивая леску в своей марионетке. Странные движения, расфокусированный взгляд, и говорит так медленно, по слову в минуту. Если бы я встретила её на улице, то подумала бы, что она наркоманка. Она просто рыба. Или она не выспалась, предполагает Макс. Ты шутишь? Лилия и так говорит, что постоянно спит. Правда? Это занятно. Тянет Титов и отпускает мою руку. Я на инстинкте тянусь за ним, чтобы вернуть обратно это тепло. Но пальцы хватаются за воздух. Что именно? Раздосадованно, шёпотом вопрошаю я. Помнишь, какой я бывал сонный после рейсов? А в первый раз, когда мы летели на Бали, и я неудачно подобрал дозировку лекарств, то первые 2 дня отпуска тупо проспал и потом долго приходил в себя. И к чему это сейчас? Я не понимающе подалась назад, чтобы лучше слышать слова Макса. Чёрт, он говорил слишком тихо, но повернуться и продолжить беседу, как ни в чём не бывало, нельзя. Это может быть опасным. Само пребывание Титова в одном ресторане со мной можно оценить как пересечение интересов. Лиля красивая женщина, задумчиво тянет Титов. Неудивительно, что её муж так ревнует. А вот это уже интересно. Я напряжённо сжимаю вилку, передо мной тарелка с круассаном, но я так и не притронулась к завтраку. Ненавижу есть в одиночестве. А Лиля отказалась заказать хоть что-то, потому что поела в номере. как и во все предыдущие дни. И насколько он ревнив, умеренно. Умеренно – это хорошо. Это значит, что Исмаилов приставил к ней слежку, но не устанавливал камеры в спальне и не цеплял жучки на нижнее белье. Умеренная ревность – это то, чего я и ожидала. Причем, скорее всего, следят не только за Лилией, но и за мной с Титовым. И сейчас, придя в ресторан, мой бывший очень сильно подставился. «А ты ревнивый?» тихо произношу, я не рассчитываю, что Макс меня вообще услышит. Он молчит. Секунды тянутся так долго, что я уже теряю ощущение времени и не понимаю, как давно жду ответ. Мне нужно знать, могу ли попытаться помочь своей клиентке. Нет, не так. Мне необходимо знать, что Макс сделал всё, чтобы защитить нас со Стёпой, чтобы дать мне шанс на борьбу с Исмаиловым. Максимально, Соня. Я такой ревнивый, что моя женщина из комнаты не выйдет без того, чтобы я узнал, где она и с кем. Спасибо, тихо шепчу я. Не за ответ, за заботу о мою безопасность. Теперь у меня есть немного времени, пара глупых идей и всего один шанс, чтобы помочь спасти Лилию. Макс уходит из ресторана до возвращения Исмаиловой. Я сижу спиной к нему и только по звукам понимаю, что сейчас происходит. Вот он медленно поднимается со стола, откашливается, отсчитывает несколько купюр и наверняка оставляет щедрые чаевые. А вот бросает короткое, ничего не значищее: "Удачи" и исчезает, так же бесшумно, как этим утром. Я проснулась, когда поняла, что меня больше не обнимают сильные, жилистые руки. В собственной квартире мне стало холодно и неуютно. Чтобы немного разогнать тоску, встала, прошлась по комнатам, подёргла замок на двери, потрогала стёпкин лоб. Старая привычка на всякий случай проверять температуру ребёнка. Сын в отличие от меня был в полном порядке. Он крепко спал, прижав ноги к животу и вцепившись в нелепую плюшевую игрушку, как утопающий цепляется за спасательный круг. Счёпочка. Как же сложно всё вышло. Как же хочется это исправить, но не хватает решимости и сил. Я ещё раз поцеловала его в макушку и тихонько вышла на кухню. Мне уже не уснуть, так что могу начать готовиться к сложным переговорам с Лилией. Первым делом я выглянула в окно. Показалось ли, на улице действительно стояло двое мужчин. В такое время едва ли они просто гуляли в нашем обычном пустом дворе. Значит, Читов не соврал, и к нам приставлена охрана. Я выдохнула, достала с полки турку для кофе, зажгла конфорку. И только тогда увидела на столе записку от Макса. Мяттый клочок бумаги и кривой, фирменный, титовский почерк. Соня, я ушёл, пока вы спали, чтобы у всё по не было вопросов, на которые мы сами пока не дали ответ. Но всё это временная история, и тот вариант, который ты предложила, меня не устраивает. Предлагаю обсудить всё, пока Есмыилов в Москве. Думаю, когда он вернётся, нам будет не доличного. Дай знать, когда тебе удобно, и я организую встречу. Быстро пробегаю глазами по строчкам и только потом сминаю записку в руке, чтобы та больше не напоминала о том, что я снова повела себя неправильно. Никогда Титов. Мне никогда не будет удобно, и я ни о чём не хочу с тобой говорить. Каждый наш разговор оканчивается либо скандалом, либо сексом. И мы так ни разу не подобрались к главному. А главное вот в чём. Нет таких слов, чтобы я тебя простила. Нет таких причин, что могут оправдать твоё предательство. Нет во мне столько любви, чтобы ради неё похоронить ущемлённое достоинство. Мы без тебя проживём, а ты как-нибудь сам. Я смотрю куда-то в окно и вытираю ладонью злые и непрошеные слёзы. Хватит плакать, Соня. Ты обещала себе больше никогда не страдать по этому человеку. Отболело уже. Отмерло. А потом воскресла Заново из пепла, прямо как в той сказке. Правда, вместо угненной птицы Феникс перед нами было уродливое, искалеченное двумя упрянцами нечто, очень смутно похожее на любовь, разорванную в клочья, с неровными стежками и всё ещё кровоточащими ранами. Мам, я проснулся. Стёпа потянул меня за подол халата. Обернувшись, я увидела своего мальчика, маленькую копию Титова. такова роднова со всклокоченными волосами и упрямым фирменным взглядом, от которого мне никак не скрыться. Привет, малыш. Села на пол и прижала сына к себе. Хорошо спал. Отлично, мне в этом деле сплюшка помогала. Сёпка нежно обнимает игрушку в виде совы. Её круглые пластиковые глаза с изумлением и ужасом смотрят прямо на меня, будто бы говоря: "Ну и ну, хозяйка, что же ты натворила?" Когда даже плюшевые совы осуждают тебя, самое время задумываться, что ты сделал не так. Сёп, игрушку надо вернуть. Ты ведь её украл, малыш. Я глажу спутанные вихры, чтобы придать им какое-то подобие причёски. Мам, ты что? Савунья это мой друг. Я не могу предать друзей. Мне её дядя Макс, сын хотел сказать, подарил, но вовремя замолчал, заменив враньё на вполне безобидное показал Ему вообще-то эта сова ничего не стоит. Ты бы видела, сколько у него всякого там было. И паровоз, и конструктор, и даже погремушки зачем-то. Дядя Максим тестирует игрушки, чтобы детям покупали всё самое лучшее. Он мне так рассказал. Стёпа закрывает глаза и тихо-тихо шепчет себе под нос. «Вот бы мой папа тоже тестировал игрушки, как дядя Максим». В этих словах нет ничего, кроме детской непосредственности. С тем же успехом Стьоп мог мечтать о папе-космонавте, папе-супермене, папе-мореке. Вот только если у вечной легенды про космос и отца героя СССР были свои корни и даже была какая-то логика, то вот у нас с Титовым ничего нет, кроме его предательства и моей непроходящей боли. И теперь из этого пепелища, рядом с акровавленным чувством Появилась что-то ещё. Светлая и невинная. Наш сын, который не заслуживает, чтобы мы ему врали. Сёпочка. Я нежно целую сына в ушко. Может, Дед Мороз и правда сделает чудо, и на Новый год ты встретишься со своим папой? Как думаешь, малыш? Ты бы хотел этого? Сын отстраняется и недоверчиво смотрит мне в глаза. Не взгляд, а острый клинок, который вспарывает моё нутро. И раскурочивает всё, что ещё осталось целым. Не знаю, мам, серьёзно отвечает мой мальчик. Не думаю, что тебе или мне стоит надеяться на это. Ты же помнишь, что Дед Мороз не существует. Меня окликает Лилия Исмаилова, и только тогда я понимаю, что сижу не на уютной кухне в своей квартире, а где-то в центре города, в большом и шумном ресторане. Софья Николаевна женщина грустно улыбнулась. Вы задумались о чём-то. Я тоже часто летаю в облаках. Мы в этом похожи. Смотрю в её пустые и выцветшие глаза и искренне надеюсь, что похожи мы только в этом и больше ни в чём другом. В лилии нет жизни. Ещё 2 недели назад в её плавных, тягучих жестах угадывалось хоть что-то. Какой-то, пускай очень тихий, но огонь. А сейчас он почти погас. Не то от времени, не то благодаря мужу, не то вечная борьба и принятие невозможного добили бедную женщину. А может, она сама по себе такая сонная рыба? И если это её характер, то придётся признать, что я сделала ошибку и постараться с минимальными для себя потерями выйти из дела. Я могу противостоять уроду Исмаилову, а она нет, и никак её не исправить, не разумить. не привести в чувство, потому что невозможно разбудить того, кто только делает вид, что спит. Я цепляю Лилю под локоть, веду к выходу, продолжаю что-то щебетать ей на ухо. Есть всего один шанс, что Макс прав, и тогда нас с Лилей ждёт совсем другая игра. Мы брём по холодным улицам, держась друг за друга, как два пингвинчика. Здесь скользко, а я опять надела шпильки. От три стороны до гостиницы, в которой Исмаилов оплатил жинь номер, не больше километра, но мы не торопимся. По пути я успеваю расспросить Исмаилову обо всём на свете: где училась, какую музыку слушает, работала когда-либо, любимая страна, любимое блюдо, какие кафе в Вармавире понравились больше всего. Педагогический, отечественный фолк-рок, дефектологом в начальной школе. Арсея Курник Все ответы яркие и интересные, но до них приходилось пробираться через туман лишних слов и пауз. Лилия сама забывала, о чём начинала говорить, замолкала, глупо моргая глазами. Кафе? Да я не ем нигде. У меня полный пансион. Еду приносят в номер. Мне не хотелось никуда выходить после вашего звонка сюда. Приехало столько журналистов, а я это совсем не люблю. Значит, заказываете что-то из меню? Нет, не совсем. Хотя скорее да. Софья Николаевна, вы извините, я плохо сплю и не соображаю. Ничего так бывает. Со мной не бывало. Это всё развод, и я впервые так долго без сна. Всё навалилось. Я киваю и затаскиваю Лилию в канцелярский магазин. Там ведут себя шумно. Рассказываю смешное про стёпку, она не смеётся. Задаю вопросы, она не отвечает. Прошу достать мне что-то с полки. Она не может понять, что от неё ждут. Громко, так чтобы меня слышал персонал, перечисляю свои покупки для поделки в детский сад: краски, кисти, альбом, цветная бумага, палитра и непроливайка. Оплачиваю и, подхватив пакет, выхожу вместе с Лилей из магазина. Мне кажется, Лили, когда мы выходим обратно на проспект От дерева отделяется мужская фигура. Кто знает, каких дяди к нам принесло. Может, это охрана Макса, а может, Исмаилова. Главное, чтобы они друг другу на глаза не попадались. Я стараюсь вести себя спокойно, не кручу головой по сторонам, не оглядываюсь, чтобы проверить, шагает ли за нами вслед черная тень или показалась. Когда мы подходим к отелю, прошу Лилию ненадолго впустить меня в номер. Столько кофе выпила, до дома никак не дотерплю. Конечно, там в холле есть туалет для гостей. Ох. Я натурально краснею. Отличный навык для юриста. Понимаю, что неудобно, но можно попроситься в ваш туалет. У меня мизофобия. Ужасно боюсь микробов. А в общественных местах их просто тьма. Клиентка не спорит со мной. Вижу, что ей не хочется пускать посторонних во в своё пространство. Но она не в состоянии сказать против меня даже слово. Кивает и нажимает кнопку лифта. Когда мы попадаем в номер, я беру телефон и набираю Лилю. Ее трубка вибрирует, а динамик разрывает песня мельницы. Пряный запах темноты. Лесо горькая купель. Медвежонок, звался ты. Вырос, вышел лютый зверь. Выпей, может выйдет толк. Обретешь свое даро. Был волчонок, станет волк. Ветер, кровь и серебро. Лиля хмурится и тянет руку к айфону, хотя видит на экране мое имя. На лице бедной женщины непонимание и ужас. «Вы по ошибке мне звоните?» «Нет, милая. Я стараюсь вложить в каждый свой жест уверенность, который бы хватило на нас двоих. Молча киваю головой, беру из ее холодных ладоней телефон, накручиваю громкость и кладу аппарат на коридорный пуфик». Громко и отчётливо произношу: это из банка звонят, они вечно как вцепится в клиентов питбули. Лиля, потом отведите. Покажите, где у вас туалет. Я испачкала пальто. Хватаю её за руку и силой тащу к двери. На моё счастье, мы попадаем не в спальню, а в уборную. Это простой номер. Исмаилов сильно сэкономил на комфорте своей жены. Комната с кроватью, крохотный коридорчик и ванная комната с душевой. Всё просто, но очень чисто. Когда мы заходим, я врубаю напор воды и в раковине, и в душе. Оборачиваюсь, чтобы удостовериться, что Лилия закрыла за собой дверь. Я всё ещё не верю, что здесь есть жучки или камеры, но и нельзя недооценивать соперника, по крайней мере, такого как Исмаилов. Достаю из пакета непроливайку и объясняю Лиле, что ей нужно сделать. Вы шутите. Очень бы хотела, но нет. И зачем мне вас слушать лилия я не уверена но мне кажется ваш муж вас травит она сильно возмущена весь её вид выражает обиду и непонимание глаза ещё недавно слепающие от недосыпа сейчас вылазят из орбит ноздри расширены из них разве что пар не идёт а сама она вот-вот запыхтит как паровоз вы сериалов насмотрелись Исмаила жестокий и властный человек, но он не псих. Я вижу, как дрожат Лилины руки, и стараюсь немного успокоить её. Медленно подхожу, глажу её плечо, но она отстраняется от меня как от прокажённой. И хочу, чтобы вы ушли. Лилия, послушайте, возможно, это заблуждение, но сейчас вы выглядите гораздо более сонной и аморфной, чем раньше. Постоянно зеваете, не можете поддержать разговор. Путаетесь в мыслях, отвлекаетесь. Возможно, вы были всегда такой? Не была, Арсена шепчет моя клиентка. Мы просто проверим, это ни к чему вас не обязывает. Вероятно, ваше поведение изменилось из-за стресса и переезда, плюс разлука с сыном. Мы вздрагиваем, когда мелодия в коридоре обрывается, и я набираю Лилиу снова, чтобы уже через секунду номер наполнили звуки музыки. С ней приходит и иллюзия безопасности. Я смотрю на женщину перед собой, она раздавлена. Она выкинула белый флаг до начала войны. И в этом нет ничего плохого, если это её решение. Но если нет? Поймите, если подавить у вас волю, вами станет легко управлять. Есть такая психологическая пытка не давать спать. Со временем это так действует на психику, что человек сам не понимает, как становится ко всему равнодушным, на всё согласным. «Но при чём здесь я? У меня всё хорошо со сном. Я постоянно сплю. Постоянно». С нажимом повторяю «я» и смотрю в округлившиеся глаза Лилии. «Вы думаете, мне добавляют наркотики? Но это... это чересчур». «Я смотрю на телефон. Мы тут больше двух минут». Ещё немного, и моё пребывание в туалете будет подозрительным. Не наркотики, быстро тараторю я. Достаточно совместить антидепрессанты и седативные, и получим спокойную, вечно сонную, ко всему равнодушную женщину. Да, она готова разводиться, но уже не помнит почему и не так уж хочет делить имущество, только если это не диван, на котором можно вздремнуть. Вы когда-нибудь принимали подобные лекарства? Лиля с погона качает головой. Значит, из дозировкой на этапе входа в терапию можно пошалить, чего-то больше, чего-то меньше. И вот у вас постоянно болит голова, а сон хоть и длительный, но не глубокий и прерывистый. Я постоянно просыпаюсь по ночам, в ужасе шепчет Лиля. Потом не могу заснуть и отсыпаюсь уже днём. Мелодия снова обрывается, но звонит на телефон в четвёртый раз. Опасное «Как и оставаться дальше?» Я снова протягиваю Лиле банку с непроливайкой и взглядом умоляю ее сделать то, что мне нужно. «При вас?» «Да, господи, я отвернусь». Шепчу и отхожу к двери. «Если бы была возможность, я бы даже объяснила Лиле, почему мы не купили банку для анализов». Титов прав. Нас и Исмаилову умеренно контролируют, следят, чтобы все мышки сидели по своим мышеловкам. И если бы мы зашли в аптеку, то Тиграну быстро был доложили, что именно купил адвокат его жены. А так, возможно, идиоты-охранники не сразу сложат два плюс два. Пластиковая непроливайка в числе прочей канцелярии для ребенка. Громкий разговор на улице и всего пять минут, которые мы провели в номере Лилии. После этого я смогу забрать анализ и поеду не в лабораторию, а к себе домой». И уже оттуда отправлю нашу няню с баночкой в ближайший геотест, чтобы нигде не фигурировала ни моя, ни лилина фамилия. Это хороший план, почти безупречный, если ни одно маленькое но. Я понятия не имел, что делать дальше.